Опарин – хоровод лабиринтов. Немногим известно о древних лабиринтах, выложенных из необработанных камней. Их находят по всему побережью от Белого моря до Британских островов. Встречаются они и на Балтике. Несомненно, лабиринты – детище одной культуры, но какой – Археологи относят северные лабиринты ко второму тысячелетию до нашей эры. Однако невозможно предположить, что уже тогда на севере Европы существовала единая цивилизация. Скорее можно было бы говорить о единстве культуры в определенном относительно небольшом регионе, где обитало какое-то отдельное племя. Но все известные каменные лабиринты находятся на берегу моря. В глубине материка они не встречаются. И еще вопрос. Зачем строили лабиринты? Считать, что они имели особое культовое назначение оснований нет. Другая гипотеза, утверждающая, будто лабиринты ⁇ это рыболовные сооружения неолитического человека, тоже по мнению большинства ученых не выдерживает критики. И вот исследователям пытающимся объяснить, почему лабиринты разбросаны на столь огромном пространстве, приходится прибегать к новым гипотезам. Одна из них, в частности, даже повествует о ничем необъяснимой миграции людей с Кольского полуострова на Британские острова. Минотавр за полярным кругом они связаны ли каким-либо образом северные лабиринты с таинственной критской цивилизацией. Широко известен миф о Тезея и Минотаврии. Чудовище Минотавр, человек с головой быка, обитало в столь запутанном лабиринте, что выбраться оттуда никто не мог. Дочь критского царя Ариадна дала афинскому герою Тезею клубок ниток, благодаря чему он и смог спастись из страшной западни. Конечно, рассматривать мифы Древней Греции как историческую хронику нельзя, но в то же время толчком к созданию мифа несомненно мог послужить какой-то факт, какое-то подлинное событие. Не мог же миф об архитекторе Дедали, который якобы построил для критского царя Миноса легендарный замок-лабиринт, возникнуть на пустом месте. И если сам лабиринт пока не найден, это еще не доказывает, что его не было. Покрытые пеплом сожженные города и затерянные в толще веков крепостные сооружения не горят. Они только ждут своих исследователей. В древности... Само изображение лабиринта было как бы эмблемой Крита. Недаром, когда при раскопках древней столицы Крита Кносса нашли вырезанную из слоновой кости печать, оказалось, что на ней изображен лабиринт. Печатями, как известно, скреплялись государственные акты, торговые соглашения, грамоты и другие документы. Что в этом случае обозначало для обитателей кноса лабиринтная спираль? Что они думали тогда, когда чеканили ее на своих монетах? Многому я научился, но чего на медной монете с одной стороны представлен корабль, а с другой стороны двухголовое изображение, недоуменно вопрошал обидий, разглядывая древнюю монету. Пожалуй, и мы не смогли бы удовлетворить своим ответом автора бессмертной поэмы «Искусство любви». Вероятнее всего, на одной стороне монеты изображалось божество, а на другой — смысл какого-то важного исторического события. Изображение лабиринтов, так часто встречающиеся на критских монетах, убеждают нас в исторической первооснове знаменитых мифов. Но как кретяне, строители лабиринтов, оказались на севере, так далеко от Средиземного моря?